Оттолкнув его руки, женщина сдернула с крючка полотенца. «Холодно!» – зачем-то пояснила она. Олегу вдруг стало неловко. Он мог бы поглумиться над кем угодно. Это легко, когда заранее знаешь, чем все закончится. Однако перед ним был не человек, а копия, появившаяся на свет совсем недавно, за пару часов до него. Заурядный клон с заурядной программой. Такой, каким был он сам и каким родился бы снова если бы не разнес череп тому программисту извини буркнул олег и вернулся на кухню пачка ента была пустой он оставлял себе только одну сигарету что оставлял то и получил угостившись енным салимом он вытащил из холодильника батон колбасы спустя минуту вошла копия в розовом халате и в розовых тапочках остановившись посередине Она странно посмотрела на Олега. Шорохов спохватился, что колбасу резал не он, а прелесть. А он вроде бы сидел, тупо пялился, курил и не верил глазам. Олег бросил нож и подвинул к себе стул. Копия торопливо заняла его место. Со стороны это выглядело немного неестественно. Но так, по программе, ей было легче. Олег уже не потешался. Он искренне хотел ей помочь, но о чем они тогда говорили, он помнил лишь в общих чертах. деталь он просто забыл, как может забыть их любой нормальный человек. Кажется, в тот раз он, он без конца спрашивал ее имя, и сейчас это могло бы пригодиться. Но он из-за своей глупой бравады все испортил. Смутил девчонку. Девчонку прошептал Олег. «Что?» Копия обернулась и на мгновение застыла. «Чай будешь?» «Наливай», — сказал он и понял, что опять промахнулся. «Не так надо было, не так!» «Он же беспокоиться должен!» «Проснулся, а у него дома девушки посторонние, с морскими коньками. А на улице вместо июля — декабрь». Олег подошел к окну, — Удивись, дубина, — приказал он себе, — хоть по системе Станиславского, хоть еще по какой системе, сделай большие глаза, неужели трудно? Не морочь девчонке голову, зачем ей все эти сомнения? — Ну нифига! — Во снега навалило-то, — деревянно проговорил он. — Копия сразу оживилась. — А что бы ты хотел в декабре? — спросила она без сарказма. — Пальмы? «В декабре?» «Ага, в декабре». Копия налила чай, много сахара, мало заварки и, присев напротив, поиграла сигареты. «Я представляю», — сказала она, — «это самая забавная часть». «Серьезно? Неужели тебя и правда ничего не волнует?» «А что меня должно волновать?» «Нет, волнует, конечно», — неуверенно добавил он. «Время, земля, человечество», — вырвалось у Олега. «Прелесть, что такое!» — копья встала и, выразительно помахав ножом, швырнула его в раковину. «Ты скотина, Шорохов! Тебя же не закрыли!» «Мне тоже так кажется!» — раздалось из дверей. Появился Лопатин в расстегнутом пальто, в шляпе и с погасшей трубкой в зубах. «Молодец, Шорохов!» — сказал он, бросая шляпу на стол. Такое впечатление, что не я тебя проверяю, а ты меня. Вас-то чего проверять, Василий Вениаминович? Вы человек проверенный. Нет, ну ты посмотри на него, возмутился Лопатин. Издеваешься, да? Молодец. Что же сразу ты не сказал? Мало ли, я решил, что так и надо, начальству видней. Любопытно, Вениаминович... — Как ты выкручиваться будешь? — подумал Олег, глядя ему в глаза. — Не можешь ты меня не взять, Вениаминович. Не имеешь права. Я же не рядовой опер, я спецпроект. Даже если я тебе в морду плюну, все равно буду в твоем отряде. Он ведь под меня и создан, твой фальшивый отряд. Лопатин подтупился, словно все это услышал, и, достав мнимо корректор, убедился, что закрытых секторов у Олега нет. — Превосходно! процедион. Мои поздравления, Шорохов. Еще один пролетел, объявила копия. Надо же, вся группа засыпалась. Первый раз такое. Ты в отряде, Шорохов, неожиданно сказал Лопатин. И ты, Ася, хватит тебе в школе киснуть. Он спрятал трубку и взял со стола шляпу. Чего заснули? Переодеваться, бегом. По лестнице спускались молча. Копия злилась на Олега за сорванный тест. И на василия вениаминовича за то что берет в отряд кого ни попадя выпускной экзамен завалили все но никто не был так бездарен как Шорохов. тем не менее им предстояло служить вместе ей окончивший школу уже полгода назад и ему хамоватому неумному даже не хитрому курсанту но отказаться она не могла лопатин проклинал начальство и служебные секреты ему ветерану Доверили ровно столько информации, чтобы по незнанию не наломать дров. Олег Шорохов – клон, и все, что он будет делать, хорошо и правильно. Остальное координатору отряда, как и рядовым операм, было недоступно. Единственное, что он мог себе позволить, это выкинуть Шорохова на мороз, когда поступило распоряжение отпустить и не трогать. Лопатин команду выполнил, причем с удовольствием. Велел отпустить клона в районе Печатников, во дворе потемнее и потише. Выполнил недавно, всего час назад, когда Шорох явился в эту квартиру и увидел контейнер со своим еще не активированным телом. Олег ни к кому претензий не имел, но тоже помалкивал. Его заботила предстоящая операция. Лопатин намеревался отвезти их в бункер. Вообще, все его намерения были известны наперед. И Шорохову это нравилось. В бункере он рассчитывал получить синхронизатор и немедленно откланяться. Как это сделать, он еще не знал, но был уверен, что уйти он сумеет. Олега смущало лишь одно обстоятельство. Все, что с ним произошло после сканирования, в памяти не отложилось. Вернее, не попало в новую мнемопрограмму. Он помнил контактный обруч, помнил внезапную темноту. дальше Начиналось небытие. Иди за собой и жди дактиля. Олег сел рядом с копией и поймал себя на том, что ему трудно отвести от нее взгляд. Она так же, как прелесть, держала свою тонкую сигаретку, так же косилась в окно и пахло от нее точно так же. У них было только одно отличие, и сейчас оно пропало. Можно подумать, ты ту, настоящую, часто видел раздетой. — напомнил себе Олег. — Шорохов, имей совесть, не смотри на меня такими глазами. Отличие не в татуировке и даже не в том, что та прототип, а это клон. это через три дня погибнет, чтобы та осталась. — Шорохов, не надо на меня таращиться. — А если тебе что-то не по душе в этом раскладе, ты в силах его изменить. Но одна из прелестей все равно умрет. Выбирай, дружище. Рвался к свободе выбора? Дорвался. Пользуйся. Да что с тобой, Шорохов? К черту. Клоны для того и нужны, чтобы заменять людей. Иногда за них жить, иногда дохнуть. И ты такой же, сказал себе Олег. Оперативный позывной всегда и везде давал координатор, проговорил Лопатин, включая радио. Но я против этого правила. — Вы ведь не животные, чтобы вам посторонние люди кличку выбирали. Предложение есть? Нужно, чтобы имя было коротким, из одного или двух слогов. — Меня везде Шорохом звали, — сообщил Олег. — Если вы не против. — Шорох? — переспросила копия. — Прелесть какая. — Не против, — откликнулся Василий Вениаминович и тоскливо посмотрел на них в зеркало. — А ты, Асенька, я? «Еще не сообразила. Ну, соображай, соображай». Олегу показалось, что позывные у Лопатина давно заготовлены. Машина свернула на трамвайные пути, через 200 метров снова свернула в переулок и остановилась возле бронированной створки с табличкой «АО Крыша мира». «Прелесть!» – ни с того ни с сего изрек Василий Вениаминович. «Шорох и прелесть!» «Нормально, между прочим!» Уж получше, чем какие-нибудь рысь и викинг. Олег отметил необоснованность этой реплики, но говорить ничего не стал. Новоиспеченная прелесть возразить не решилась. Дверь на нижней площадке была лишь одна, в кабинет. Вторая, в производственный отдел, пропала. Служба снова функционировала, и о существовании теневой петли вряд ли кто догадывался. Кабинет оказался в первозданном виде. Собачий холод и горы пыльной бумаги. «Не хватает настольной лампы», — сказала копия. «Сюда нужна лампа с зеленым абажуром и бюстик». «С морским коньком», — мысленно добавил Шорохов. Василий Вениаминович распаковал уничтожитель документов, и Олег занялся резкой бумаги Взяв один лист наугад, он обнаружил знакомый текст. Субъект М55 Россия 2049. Объект Ж22 Россия 1997. Вторжение. Передача лекарственных препаратов. Эмбриоган, иммуноактив, тетра, геморегулон. Этот отчет запомнился Олегу еще и тем, что операцию выполнял лист. Внизу стояла подпись. оператор пастор Шорохов посмотрел десяток бланков, но упоминаний о Лисе нигде не нашел. Копия закурила, и Олег подвинул к ней пепельницу. Василий Вениаминович выдал служебный пояс и принялся что-то рассказывать. Шорохов слушал и кромсал посеревшие листы. Пытался понять, почему он все еще здесь и не понимал. «Иди за собой и жди дактиля». В голове крутилось нечто неуловимое, такое, что можно почувствовать, но нельзя ухватить, вроде комара в темной комнате. Так прошло минут сорок, пока не прибыл двойник. Он финишировал в углу, и Олег, уловив чье-то внезапное появление, отшатнулся в сторону, хотя и ждал. — Здравия Василий Вениаминович, привет, Аська! Выглядел шорох посредственно, небритый, осунувшийся, весь какой-то измочаленный василь вениаминович я тут еще часа два проторчу а бумажки и прелесть порезать может ломать лопатина оказалось несложно координатор как будто тоже был к этому готов и сопротивлялся скорее для порядка главное не дергайся напутствовал шорох операция простая как в учебнике все у тебя получится я надеюсь ответил олег и раскрыл синхронизатор иди за собой и жди дактеля Очутившись в темноте, он вытянул руку и нащупал выключатель. С треском вспыхнули плафоны, лишь центральный, так толком и не загоревшись, начал нервически подмигивать. «Поговорим?» — кратчево произнес шорох. Он сидел на месте Василия Вениаминовича и выводил сигаретой в пепельнице бесконечную восьмерку. «У меня к тебе просьба. Скоро в моей группе, то есть в твоей, пройдут повторные тесты». Тебе достанется Рыжая. Из нее, между прочим, славный опер получился бы. В моей группе. Не морочь голову. Рыжая не сдаст экзамен никогда. Олег прислонился к столу и тоже закурил. Спасибо, Шорох. Ты свою задачу выполнил. Теперь отваливай Не до тебя мне. Тот растерянно посмотрел на пачку Кента. А откуда сигареты? Ты же их оставить должен. Был. «Там». «Свободен, — говорю». «Я?» «Свободен, да?» — с сарказмом спросил Шорох. «О, не надо, не надо этого. Только не грузи». «Ты сам-то откуда, двойничок?» — прищурился Олег. «Все нормально, Шорох. Придет время — узнаешь. А сейчас будь добр. Ты ведь на автовокзал собираешься? Служебный автобус искать? Вот иди, ищи. Успехов тебе громадных». «Что-то я не совсем...» «Ты кто такой, Шорох?» «Как и ты, Шорох», — он снял с пояса Станнер. «Мало времени, честное слово. До трех досчитаю, а там уж не обижайся». Двойник медленно поднялся, и Олег отметил, что его ладонь немотивированно движется к ремню. «Шорох, ты стрелять не будешь, а я буду». «Что ты, двойничок, ты выстрелишь в меня?» И даже в тебя, — серьезно ответил Олег, — в любого, кто мне помешает. Такой уж оказался прайс, непомерно высокий, самому не верится. Время, земля, — он запнулся, — человечество. Мы ведь с тобой на него, на них на всех. Я тоже так думал. Кстати, уже два с половиной. Что два с половиной? Скоро три. Упадешь и будешь тут лежать. Долго будешь. Шорох, не отводя взгляда от Станнера, вытащил синхронизатор. Я ухожу, предупредил он. Быстрее. Ухожу. Но я только хотел... Быстрее. Шорох, торопливо набрав дату, исчез. Олег перевел дыхание. Больших неприятностей от двойника он не ожидал. Зато ожидал дактиля. Он предчувствовал что курьер скоро появится. Олег даже не успел докурить. Дактиль был одет, как на свидании. Точнее, как на том свидании, когда Шорохов застал его мертвым. Сейчас крови не было, и курьер выглядел на все сто. Костюм, галстук, хорошая рубашка. В руке он держал плоский чемоданчик. Олег едва посмотрел ему в глаза и сразу все понял. Просто так программатор с собой не таскает. «Привет», — бросил Дактиль. «Ну?» «Ну», — повторил Шорохов. «Я тебя слушаю». «Ах, это ты меня?» Курьер сел в кресло и положил чемодан себе на колени. «Дай закурить, что ли?» «Так это значит твоя копия?» Он хлопнул по плахмазовой крышке. «Аккуратнее. Да, тут копия. Моя копия. Кажется, до их разговора в бункере Дактиль еще не дожил. — Вот и славно. — Хорошо, что пришел, — сказал Шорохов. — Посоветоваться надо. — Твоя прелесть умеет уговаривать. Олегу стало смертельно тоскливо. — Зачем она это? Дактиль, увидев, как он побледнел, залез в карман и швырнул на стол полиэтиленовый пакет с чем-то влажным, похожим на тряпку, который собирали лужу кетчупа. Потом подергал себя за галстук и, кивнув на комок в пакете, коротко пояснил. — Это он. Сделав пару неумелых затяжек, курьер добавил. — Галстук стоил 295 евро. — Почти 300, — заметил Олег. — Проблема не в этом. Галстук мой. И кровь на нем тоже моя. — Действительно, проблема. Такое впечатление, что тебя где-то обработали той штукой. Не знаю, как она называется. В общем, она кишки наружу выпускает. Во — Во-во! — поддержал дакиль есть такое впечатление есть только не где то а здесь в нашем же бункере правда неизвестно когда но ведь это самое важное самое важное шорох чтобы курьер закашлялся и продолжить смог не скоро а когда все таки продолжил то дымом подавился уже олег чтобы ты гнида сказал свои отмороженные прелести Чтобы она, полегче дактиль, прошипел Олег, чтобы она мне больше таких презентов не делала. И этот пусть компенсирует. Прелесть? Принесла мне подарочек, представляешь? Я ей время назначил. Так, пригласил в гости поболтать. А она финишировала и стоит, смеется. Говорит, надо к шороху подскочить на минутку. И галстук весь в кровище протягивает. — Самая, говорит, лучшая мотивация из тех, что я могу тебе дать. Я надеюсь, это шутка, хотя не слишком удачная. Курьер глянул на Шорохова и осекся. — Так ты в курсе? Она меня почикала? — Жить будешь, — пообещал Олег. Он не мог поверить, что это сделала Ася. Вспомнил, как Дактиль сидел в этом самом кресле и содрогнулся. — Нет, Ася не смогла бы. Скорее, она просто воспользовалась моментом. Шорохов и сам тогда воспользовался. Но он в качестве доказательства принес дактилю оружие. А прелесть – окровавленный галстук. Оригинально. И весьма эффективно, раз курьер прибыл не с пустыми руками. «Откуда у тебя прибор?» – спросил Олег. «У кого же ему быть?» «Твоей копией занимается Лопатин, а его операции с клонами обслуживаю я». — Вениаминович всегда их на меня переваливает. Тебе-то оно зачем? — Надо, — сказал Шорохов. — Открывай. Дактель без возражений переставил программатор на стол и откинул крышку. — Это что? — спросил Олег, тыкая в каракуле на голубом поле. — Ты компьютер видел когда-нибудь? — Не умничай, — предупредил Олег. — Вот это правка, настройка, отладка. — Я в программу не полезу, — замотал головой курьер. На этом такие мозги сидят. А я кто? Я исполнитель. Харт, софт, вся любовь. Ну хоть что-нибудь. Давай посмотрим, на сколько лет она рассчитана. Тебе любопытно? Да, мне любопытно. Только посмотрим, предупредил курьер. Если это был тот прибор, что Иванов оставил в сейфе, а другим он быть и не мог, то в нем... Находилась последняя версия мнева программы Шуроха, окончательный вариант его биографии. Ого, доктору присвистнул. Копия у тебя будет жить долго, аж до 90 с гаком. Значит, я тоже столько проживу. Столько? Ты прожил бы в магистрали, а теперь ты в службе. Судьба у человека есть, но она нигде не записана, ни на каком носителе. Ее можно узнать, лишь заглянув в будущее. Этим мы с тобой и отличаемся от клонов. У них все тут, в программаторе. А у нас? У нас на небе. И какая у него будет жизнь, выдавил Шорохов. Счастливая? Курьер засмеялся. Что ты о нем печешься? Он теперь сам по себе. Ну, почти уже. Вот из ящика вытащим сов загрузим? Тогда да. Начнется у манекена жизненный путь. А пока он еще мясо в растворе. И вот, дактиль постучал пальцем по прибору. Олег рассыпал сигареты. Погоди, погоди, суетливо произнес он. По моим часам его уже загрузили. Сегодня. А на моих вообще февраль 2003-го? Ты как ребенок, Шорох. Эту железку еще не использовали. и в ней можно «Что-нибудь слегка?» «Э, нет, мы же договорились!» Олег запихнул сигареты обратно в пачку, одно сунул в рот, прикурил и, наконец, решился посмотреть дактелю в глаза. «Жить охота?» — спросил он. «Вот и мне тоже!» «Так охота, что сил нет!» «Ты о чем?» «Об этом!» Шорохов подвинул на столе мокрый галстук. «Почти три сотни евро!» какую вещь испоганили. Жалко. Но хоть на крови сэкономил. Кровь-то у тебя бесплатная. Дактин достал из пепельницы свой окурок и зачиркал зажигалкой. «Шорох, что ты меня стращаешь? При тут моя жизнь и твоя? Твоя зависит от моей. А моя? Она вся тут». Олег тоже постучал по крышке, но тише и осторожнее. «Как у Кащея?» — нервно хохотнул курьер. «Эту шутку я уже шутил», — отозвался он. «Да и не смешная она». «Ты...» «Клон, Шорох?» Олег вспомнил, как в прошлый раз доказывал этот дактилю и ничего в итоге не доказал. «Я должен знать свою программу. В идеале всю. В реале хоть что-нибудь». Курьер с неохотой развернул экран на себя и тюкнул по какой-то клавише. «Ну, а что конкретно тебя интересует?» «Тут прошлое, мнимое. Тут будущее. Между ними точка загрузки. День рождения клона», — пояснил он виновато «Сколько ему?» «Двадцать семь лет». «Будущее», — потребовали «Будущее, оно длинное. Тем более у него. У тебя», — поправился дактор. То есть у него. И что там в моем длинном, в самом ближайшем? Ты думаешь, жизнь наполнена какими-то интересными событиями, да? Треть уходит на сон. Остальное тягомотина, треп всякий. Курьер снова щелкнул клавишей. Вот, бомбите города, жрите землю, болтовня пуст. Что-что? Олег вскочил и встал у него за спиной. Что? Какие еще города? Это реплики, шорох. Реплики и ремарки, как в пьесе. Символы на голубом поле выстроились столбик и приобрели вид нормального текста. Мне все равно, что вам придется изменить в мире. Пауза, одна секунда. Жрите землю. Пауза, 0,8, одна секунда. Но дайте одному человеку выжить восклицательно. И я помогу выжить в вашем 14 миллиардам или сколько у вас там уже наплодилось. Конец реплики. Просто реплики, сказал курьер. Ну-ка, назад прокрути. Пожалуйста. Это у него в прошлом, воображаемом, конечно. В том, которое еще до момента загрузки. Программа. Тут все программа. Мы же не хироманты. Олег помурился и прочитал. Предыдущий абзац. А цена такая, потомок. Пауза 1, 1, 2 секунды. Ася будет жить. Пауза 0, 5, 0, 7 секунд. Еще три дня, и еще три дня, и еще, пока не превратится в сварливую старушку. Пауза 0, 3, 0, 5 секунд. Пока я сам не начну толкать ее в могилу. И в другом отрывке тоже про некую Асю, заметил Дактель. Не слишком ли она дорого стоит? Ася, это прелесть. Я сам недавно все это говорил, но это не программа, это воспоминание Это было. Согласись, ну? Нет, Шорох, надысь от Намидни, я еще отличаю. Тот разговор сюда попал, потому что меня сканировали уже после активации. Я прожил несколько дней, и с меня сняли мнемопрограмму и разговор вместе с искусственными воспоминаниями. «Я могу это подтвердить», — сказал Дактель, — «если тебе так хочется. Но если ты ждешь честного ответа, нет. Дело не в том, что эти реплики находятся перед точкой загрузки. Они, по своей природе, программа. Они кем-то выстроены и отредактированы. Клон в действительности мог их уже озвучить и неоднократно. При проверке сложных подсадок такое случается. Программу прогоняют иногда несколько раз. Ты говорил мне от себя, Шорох. Ты проговаривал вложенный текст. И все мои поступки тоже? Так же, как слова. Программа клона не допускает импровизации. Иначе это уже не программа. Но она у меня сбилась. Я сделал то, чего в ней не было. «Такое не исключено», — ответил Дактиль. «Когда тебя загрузили?» «Часа три назад примерно. Вот в эти три часа ты мог ее сбить. Вряд ли сам. Скорее, с чьей-то помощью. А все, что хранится у тебя в памяти, все, что ты прожил до и после сканирования...» «После? И это тоже здесь?» Олег вгляделся в экран, но голубое поле заняла прежняя клинопись. «Мало болталней, много действия», — пояснил Дакли смущенно. «Получается, сбой программы был фиктивным, — догадался Олег, — и этот сбой тоже часть программы?» Теперь он понял, почему не ощущал никакого внутреннего конфликта, когда выстрелил в Алексея, когда допрашивал Иванова и когда предъявлял ему свой ультиматум. Все это не входило в противоречие с установками. Совсем наоборот. И когда Иван Иванович схватил со стола пустой револьвер, он уже знал, чем все это закончится. Он не явился в ту же точку позже, не стал исправлять свою ошибку, поскольку ошибки не было. Все развивалось строго по сценарию. И требование Олега по новой сканировать ему память тоже. И само это фальшивое сканирование. А смысл? — воскликнул Шорохов. — Для чего закладывать такие воспоминания? Сначала объяснять человеку, что он живет по-написанному, а потом делать вид, что у него чего-то там не сработало. — Это все ко мне вопросы? — удивился Дактель. — Ну ты даешь. — Да, встраивать в мнемо программу факт ее осознания как будто незачем, если нет особой причины. — А причина может заключаться в мотивации. — Мотивация у меня и так есть. Значит, понадобилось посильнее. У меня сильное. Значит, еще сильнее понадобилось. Я не знаю, Шорох, что ты меня терзаешь. Я тебе одно могу сказать. Никакой ты не клон. Выбрось это из головы. Клона к его собственному программатору никто не подпустит. Как будто все в жизни можно предусмотреть. Не в жизни, Шорох. В программе. В ней только так. Все предусмотрено и прописано. И если бы ты был клоном, мы бы сейчас с тобой не встретились. Тебе бы просто не позволили. Будущее, бросил Олег. Самое начало, сразу после активации. Курьер пробежался пальцами по клавишам, и колонка символов поехала вправо. Выпускной тест, сказал Дактель. Слушай, шорох. Меня не касается, но странные какие-то у вас с прелестью отношения. То вы с ней это, а то вдруг того. Подрались прямо в ванной. Подрались? Иванов, сука! Олег врезал кулаком по столу. Куда он лезет? Какой еще Иванов? Иван Иванович, неважно. Но этого же не было? Значит, программа не твоя? Моя, Дактиль, моя. Вот это дерьмо в меня и собирались забить до 93 лет, на долгие и счастливые годы. Ты что-то запутался, Шорох. Если тебя активировали, значит, в тебя уже и забили. А если программа не совпадает с жизнью, значит, перед загрузкой программу кто-то изменил. доктор испуганно обернулся. «Команда вырезать тут есть?» – спросил Шорохов. «Это тебе не Windows», – взмолился курьер. «Но вырезать можно? Ну, можно, можно. Тогда действуй. Все, что находится за точкой загрузки, все это вонючее будущее. Отрежь его к черту. Шорох. Сотри. Все, кроме воспоминаний. И твоя смерть станет вероятностью, достоверно не сбывшейся». «Хорошо формулируешь, коллега». Мы с тобой не коллеги, стирай. С чего ты взял, что у меня получится? Уже получилось, мы встретились, а в программе этого быть не могло, ты сам сказал. Она бы этого не допустила. Дактиль со стоном вздохнул и, поглядывая на пропитанный кровью гастук, принялся что-то отстукивать. Вот и все, опустошенно подумал Олег, останется только прошлое, как у нормальных людей. Только неизменное прошлое и неизвестное будущее. Будущее, которого еще нет.